Книга третья, глава первая, один. Исследователю видов государственного строя и присущих им свойств надлежит прежде всего подвергнуть рассмотрению вопроса о государстве вообще и разобрать, что такое собственное государство. В настоящее время на этот счет существует разногласие. Одни утверждают, что то или иное действие совершило государство, другие говорят, нет, не государство, а олигархи или тиран.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 Что касается митеков, то во многих местах они этого права в полном объеме не имеют, но должны выбирать себе простата. Таким образом, они не в полной мере участвуют в этого рода общении. 4. И о детях, не достигших совершеннолетия потому не внесенных в гражданские списки, и о старцах, освобожденных от исполнения гражданских обязанностей, приходится сказать, что и те, и другие граждане лишь в относительном смысле, а не безусловно.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 Ведь основанные на ошибочных началах и отклоняющиеся от правильных государственного устройства неизбежно стоят ниже тех, которые свободны от этих недостатков, что, мы разумеем, под отклоняющимися видами выяснится впоследствии. Таким образом, и гражданин должен быть тем или иным в зависимости от того или иного вида государственного устройства. Тот гражданин, о котором сказано выше, соответствует преимущественно гражданину демократического устройства. К остальным видам государственного устройства это определение подходить может, но не обязательно. 7. При некоторых видах государственного устройства демоса нет. Нет и обыкновения созывать народное собрание, за исключением чрезвычайных случаев, и судебные полномочия поделены между разными должностными лицами. Так, например, в Лакедимоне различного рода гражданские дела разбирает тот или иной из эфоров, уголовные герунты, другие дела, также какие-нибудь другие должностные лица. То же самое и в Карфагене, где по всем судебным делам выносят решение определенные должностные лица. 8. Значит, наше определение понятия гражданина нуждается в поправке.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 До тех пор, пока обитатели ее будут одного и того же происхождения, следует ли их государство считать одним и тем же, несмотря на то, что постоянно одни умирают, другие рождаются Не происходит ли здесь то же, что бывает с реками и источниками? Мы обыкновенно называем и реки, и источники одними и теми же именами, хотя непрерывно одна масса воды прибывает, другая убывает.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 Непосредственно вслед за только что изложенным необходимо рассмотреть вопрос, должен ли добродетель хорошего человека, идельного гражданина, признавать тождественной или нетождественной. Впрочем, если приходится исследовать этот вопрос, нужно предварительно определить какими-нибудь общими чертами добродетель гражданина.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 Если добродетель хорошего человека и хорошего правителя тождественны, а гражданином является и подчиненные, то добродетель гражданина и добродетель человека не могут быть совершенно тождественными, но могут быть таковыми только у определенного вида гражданина, так как у правителя и гражданина добродетели не одна и та же. И это, может быть, побудило Ясона сказать, что он голодает, когда он не тиран, а это значит, что он не умеет быть частным человеком. СЕМЬ.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 Проявлять ее правитель должен научиться, пройдя сам школу подчинения. Например, чтобы быть гиппархом нужно послужить в коннице. Чтобы быть стратегом, нужно послужить в строю, быть лохагом, таксиархом. И совершенно правильное утверждение, что нельзя хорошо начальствовать, не научившись повиноваться. 10.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 А если ни один из таковых не является гражданином, то спрашивается, к какому же разряду населения должен быть отнесен каждый. Разумеется, он не миттек и не иноземец. Или мы должны признать, что из создавшегося таким образом положение не вытекает ничего нелепого, так как ведь ни рабы ни вольноотпущенники ни в каком случае не причисляются к указанным. Два. Совершенно справедливо, что не должно считать гражданами всех тех, без кого не может обойтись государство, потому что и дети граждане не в том смысле, в каком граждане взрослые. Последние граждане в полном смысле, условно они граждане несовершенные. В древние времена у некоторых ремесленниками были рабы или чужестранцы, почему и в настоящее время большинство их именно таково.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 А именно, поскольку существует несколько видов государственного устройства, должно существовать и несколько разновидностей гражданина, преимущественно подчиненного гражданина. И таким образом, при одном виде государственного устройства необходимо считать гражданами ремесленников и паденщиков, при другом это невозможно. Например, при так называемой аристократии, где почетные должности даются только в зависимости от добродетеля и подостоинства. Ведь невозможно человеку, ведущему жизнь ремесленника или паденщика, управлять,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 и Итак, из сказанного ясно, должен ли считать добродетель, отличающий хорошего человека и дельного гражданина, различный или тождественный. В одном государстве понятия хорошего человека и дельного гражданина сливаются, в другом различаются,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 Ясно, что большинство людей готово претерпевать множество страданий из привязанности к жизни, так как в ней самой по себе заключается некое благоденствие и естественная сладость. 4. Нетрудно различить так называемые разновидности власти. О них мы неоднократно рассуждали и в эксотерических сочинениях. Власть господина над рабом, хотя одно и то же полезна и для перерожденного раба и для прирожденного господина все таки имеет в виду главным образом пользу господина для раба же она полезна при входящим образом если гибнет раб власть господина над ним очевидно должна прекратиться 5.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 Иногда и самому принять участие в гимнастических упражнениях, равно как и кормчий, всегда является и одним из моряков. И педотрип или кормчий имеет в виду благо подвластных ему, но когда он сам становится одним из них, то случайно и он получает долю пользы. Кормчий оказывается моряком, педотрип — одним из занимающихся гимнастическими упражнениями. 6.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 И так ясно, что только те государственные устройства, которые имеют в виду общую пользу, являются, согласно со строгой справедливостью, правильными, имеющие же в виду только благо правящих, все ошибочны и представляют собой отклонение от правильных. Они основаны на началах господства, а государство есть общение свободных людей. После того, как это установлено, надлежит обратиться к рассмотрению государственных устройств, их числа и свойства, и прежде всего правильных, так как из их определения, ясными станут и отклонения от них.